Глава 57, в которой всё идёт не так. Доктор растерялся лишь на долю секунды, но этого хватило, чтобы его сбили с ног. Что-то холодное и скользкое ударило по лицу. Сквозь шум в ушах он слышал звон стекла, плеск воды и крики, но все эти звуки не походили на нападение врага. Кое-как приподнявшись, Ливси огляделся и обречённо выругался. На зале там водой по полу дохлыми рыбинами валялись русалки. Мокрые осколки переливались в свете электрических ламп, словно драгоценные камни. Драконие кристаллы погасли, тщательно вычерченный узор на полу размыло. Аквариумы, его гордость, не выдержали длительной эксплуатации, а может, кто-то из помощников не нароком ударил по стеклу утром, и крошечная трещинка поддалась напору воды, или эти твари сами сумели повредить стекло когтями. Но почему? Почему именно сейчас? В оглушающей тишине зазвенели цепи. Ливси поднял голову и встретился взглядом с пленником. Тот искривил окровавленные губы в злой усмешке. Я же говорил, не получится. Вокруг зашумели, отодвигались стулья, что-то возмущённо завопил Герцог, слов доктор не разобрал. Он медленно сел и выпрямился, не отрывая взгляда от лица Джеймса Дарыла. В парне не было ни капли магии, в этом Ливси был уверен. И даже если бы вору удалось утаить один из похищенных кристаллов, воспользоваться им он точно бы не сумел. Тогда как, оказавшийся рядом Майкл подхватил доктора под локоть, помогая подняться. Ливси не сопротивлялся, лишь подобрал с пола вымокший насквозь свиток. "Что это было?" напряжённым тоном поинтересовался одноглазый. Ливси равнодушно пожал плечами, продолжая смотреть на пленника. «Госпожа удача не согласилась с вашими планами, я полагаю». «Но...» Лейвси дернул плечом, освобождаясь, и подошел к столбу. Даррел демонстративно вздернул подбородок. Доктор прекрасно знал, что после второй строчки большинство испытуемых теряли сознание, но этот держался на ногах. Хороший образец, выносливый. Жаль, что ритуал прервали. Им овладела странная равнодушие. казалось бы, после такого провала он должен был покончить с собой от стыда. Однако даже испорченный свиток волновал Ливси мало. Заклинание можно восстановить, но это вдруг стало совсем неважным. Следующий эксперимент тоже не увенчается успехом. И следующий. Удача отвернулась от него. Пора бы это признать. Джеймс Дарл послужил орудием в руках своей равной богине, но ведь началось всё намного раньше, когда В тот миг, когда ему в руки попал первый свиток, когда он обманул единственного друга и сделал пленником ордена на долгие 10 лет, когда попытался пойти против природы и сделать человека драконом, когда напал на ректора вместо того, чтобы слушать и учиться. А может быть, всё началось, когда его отцу пришла в голову идея познакомить наследника с будущей королевой? Неважно. Год за годом, день за днём планы терпели крах. Да, ему удавалось создавать новые лекарства. Однако сколько людей или драконов смогло получить от них пользу? Дарылу ещё повезло. Чёрт, снова этому выскочке повезло. На второй стадии доктор добивался для пациентов устойчивого результата по укреплению здоровья, а кое для кого и омоложения. Так что пленнику не на что будет жаловаться, а чешется и будет жить ещё долго. Однако тех, кто прошёл ритуал для остановления, было ничтожно мало. Новая мысль пронзила холодом, и Ливси вскинул голову, разыскивая Кристину. Единственная победа за долгие годы, которой он мог гордиться. Она жива, она здорова, она носит его ребёнка. И не стоит ли в этом увидеть указывающий перст госпожи удачи? Помощники скоро убрали воду с пола и унесли трупы. Ввы с запахом гнилой рыбы вентиляция справлялась с трудом. Сквозь подступающую тошноту Ливси попытался сосредоточиться на том, что говорил Майкл. и ощутил, как в нем поднимается волна гнева. Учитывая, что на проведении эксперимента настаивал именно наблюдатель, оправдываться тоже пришлось ему, и делал он это достаточно виртуозно. Объявил, что повторить ритуал можно будет через несколько дней, что испытуемому перерыв пойдет на пользу, организм успеет восстановиться для третьего этапа. Что доктор, разумеется, будет рад подготовиться к следующей демонстрации, а сейчас не угодно ли послушать о другой линии эксперимента. Прежде считалось, что человеческая женщина не может забеременеть от дракона. Однако доктору удалось преодолеть барьер. Мисс Ричи, подойдите сюда, будьте любезны. Нет. Доктор в три шага пересёк мокрую площадку и поймал вставшую, было Кристину за руку. В её глазах снова пляскался страх, и Ливси её понимал. Дурацкая была идея привести её сюда. Нужно вернуть её в квартиру. Он обернулся, ища глазами слугу, но наткнулся на укоризненный взгляд Майкла. Одноглазый покачал головой и открыл рот, намереваясь что-то сказать, но Ливси его опередил. «Эксперимент с мисс Ричи не завершен. Я не разглашаю результатов исследований до тех пор, пока не буду уверен в результате». «Арчи, нам же интересно. Расскажи, как это у тебя получилось?» «Подробно». В голосе Ясмин зазвучали мурлыкающие нотки, и он едва сдержал дрожь. Воспоминания о том, что произошло между ними всего лишь час назад, вспыхнули в голове фейерверком. И что именно она хочет услышать? Судя по заолевшим щекам Кристины, они подумали об одном и том же. Она попыталась вырвать ладонь из его руки, но Ливси не отпустил. «Я не делаю исключений, Ваше Величество. Ни для кого». Ему удалось произнести это ровно и твердо. Впрочем, на то, чтобы поднять взгляд, его не хватило. Волны жара прокатывались по позвоночнику сверху вниз. Волны жара прокатывались по позвоночнику сверху вниз, Скапливалось тяжёлым теплом внизу живота, и нужно было отвлечься, срочно чем-то заняться, не поддаваться. Резко развернувшись, он нашёл взглядом Грея, к счастью, совсем рядом. Шипнув Кристине, чтобы осталась с профессором, Ливси махнул рукой охраннику и подошёл к пленнику, чувствуя на себе недоумённо разочарованные взгляды. Плевать. Нужно заканчивать этот фарс, и пусть Майкл сам оправдывается за сорванный спектакль. Вернуть его в камеру, сэр. уточнил один из охранников, придерживая обессиленно привалившегося к нему Джеймса. Ливси на секунду задумался, но Элисар успел раньше. В вашем холодильнике он сдохнет через час, небрежно бросил ректор. Если уж так принципиально завершить эти глупости, оставьте его здесь. Вряд ли он сможет сейчас бегать. Доктор заколебался, но Элисар неожиданно поддержал Герцек. Бросьте эту падаль в угол. Нетерпеливо рявкнул он. Мы не закончили, а время уходит. А с тобой? Он поймал взгляд Ливси, и тот едва не поморщился от отвращения. Мы ещё поболтаем позже. Майкл, дальше. Да, продолжим. Досадная помеха, разумеется. Однако у нас есть что продемонстрировать. Майкл радушно улыбнулся, будто продавец, расхваливающий свои товары. Наша разозкная команда наведовалась в Русалочий город и посетила их святилище. Проба скафандра прошла более чем успешно, так что вскоре мы приступим к исследованиям подводного мира. Ближе к делу, хрипло рявкнул всё ещё злой Монтек. Рыжая получила по руке при очередной попытке промокнуть ему лицо. На скорчившегося в углу Джеймса никто не обращал внимания, что оказалось ему на руку. Его бросили будто мешок с отходами и занялись своими коварными планами по захвату миров. А между тем он чувствовал себя не так уж и паршиво. И с каждой минутой лучше, чтобы ему не влил проклятый фанатик Ливси. Оно работало. Да, сначала было ой как плохо. Он уже мысленно отдал концы и успел в сотый раз пожалеть о той безопасной жизни, которую он разменивал самым бессовестным образом, но пока Мантек и Майкл припирались, он попытался обдумать случившееся. Сперва Ливси его отравил, потом королева вылечила, затем снова Ливси влил какую-то гадость, и всё пошло не так. Джеймс, конечно, мало разбирался в пентаграммах, эликсирах и ритуалах, но был уверен в том, что не должен становиться сильнее и здоровее в процессе экзекуции. Его не для этого к столбу привязали. Что там говорил Элисар насчёт крови королевы? Творить настоящие чудеса? Что ж, вполне возможно. Сердце стучало ровно, мощно, кажется, даже сильнее и уверенней, нежели раньше. Сила наполняла мышцы и гнала кровь по жилам. Зрение и слух обострились, но он продолжал сидеть, прислонившись к стене с видом немощного человека. Пусть думают, что он беспомощен, безопасен, слаб. Необходимо выждать момент. Его взгляд из-под полуприкрытых век встретился с взглядами обоих грейев. Джеймс медленно поднял вверх большой палец. Элисара выгнул бровь, так что она затерялась в его белых волосах. А Редженальд? Редженальд неожиданно ему улыбнулся, но тут же отвёл взгляд. довольно забавное чувство, когда муж твоей любовницы ведёт себя так, словно пригласит на пятичасовой чай. Пожалуй, первый случай в его карьере Ловиласа.